Глава 2. Катерина поняла, что не зря столько лет улыбалась Симе, когда заболела. Ещё поняла, что Серафима бы и без улыбок всех подняла на ноги и сделала всё от неё зависящее. Сначала это раздражало, нашла ещё один повод себя лишний раз продемонстрировать, перед братом выслужилась так думала, пока в болезнь свою до конца не поверила, а когда поверила, поняла, что только на Серафиму и нужно опираться. Сима договорилась с врачами, давала взятки, сама покупала дорогостоящие препараты и первой вошла в палату, когда Катерину перевели из реанимации. Витька не мог, не было сил, пацанов в курс не вводили. «Кому ещё?» Серафима взяла тот разговор на себя. «Ну что? Стало быть, всё?» Катерина сказала об этом как-то буднично и просто. Сима поняла, что сейчас... Не время бить себя кулаком в грудь и кричать, что мы сейчас вместе будем бороться и обязательно победим. Не победим. Врач сказал, готовьтесь, шансов нет. А это как Бог рассудит. Если поймёт, что так тебе лучше, значит так. Но у нас ещё есть время и обсудить всё, и вспомнить, и подготовиться. Это была совсем другая улыбка. Наверное, тогда только и почувствовала Сима разницу и увидела настоящую Катерину. Она приходила часто, много говорили, вспоминали, что называется, готовились. Сначала Сима видела Катерине страшно, но постепенно страх уходил. Несмотря на боли и страдания, в глазах Катерины появились свет и чистота. Раньше-то, если уж на чистоту, не очень она Катерину жаловала. Вечно-то она Симу немного сверху вниз смотрела. Из чего бы это? И просто даже с какой стати? От других обсуждений нетерпела, что наше, то лучшее. Но себя ты не обманешь. После смерти Витька приходить в их дом с запретил и от всякой помощи отказался. «Как же ты один? С тремя пацанами!» К огромному удивлению Витька просто послал её на три буквы. «Ты чё? Да я ж для тебя! Да я ж для вас!» Задохнулась Серафима. «Слушай, у тебя своя жизнь есть? Да сколько влезет! Вот и живи!» «Сама живи, поняла, своей жизнью. Моя жизнь — это моя. Ты это понять можешь?» Они не общались год. Было непросто. Работали-то вместе. Один научный институт. Она возглавляла экономический отдел, он начальник производства. И ведь не вспомнит, что именно Сима его туда и пристроила. Сначала помощником мастера, потом начальником смены и дальше по ступенькам. Он, конечно, думал, что сам по карьерной лестнице двигается. Дураком был, не двигался бы, это понятно. Но желающих на те места было много, а выбирали всегда его, Виктора Ивановича. Сима переживала их, не общение тяжело. Дома плакала, муж, утешая, всё же поддержал Витьку. «Давай так, я буду общаться хорошо, чтобы тебе легче было. Где позвоню, где, может, пиво выпьем?» С ребятами Полька как общалась, так и дальше будет общаться. Да, впервые слышу. Но она же ничего не рассказывает. Вот партизанка. Но я же тебе всё рассказываю. Мало? Хотела ответить «мало», но поняла, что в её теперешней позиции не до выкрутасов, поэтому ответила самый раз. За год сердце меньше болеть не стало, думала про Витьку своего каждую секунду. Как выяснилось, и он думал. Наверное, не так часто, но всё же вспоминал. Ровно через год Витька просто пришёл к ней в кабинет и сел у двери на стул. У Серафимы как раз не день был, а сумасшедший дом. Народ шёл один за другим. Только дверь закрывала за одним просителем, тут же за ним другой шёл с проблемами. Она его только успевала спросить. «Как ты, Витька?» «Да просто посмотреть на тебя зашёл». Она улыбалась. Говорила с другими, а улыбалась ему. И он улыбался. А зачем им говорить? И так всё ясно. Они же родные. Вот так посмотрели друг на друга, пусть издалека, уже и на сердце легче. В тот день так брат и ушёл, не дождавшись разговора. потому что не планировал разговаривать? Может, ту очередь из тех просителей сам и создал? Это она так вечером мужу докладывала. Ну ты придумаешь. Да уж не знаю, что и думать. Но хоть поглядели друг на друга. Николай, я же старшая. За всех сердце болит. Главное теперь не спугнуть. Жена Егора к тому времени тоже Серафиме дала отставку. Сговорились они, что ли? Скучала Сима. Сначала пыталась разобраться, что она сделала не то. Получалось, что всё то. Стало быть, вокруг одни изверги проклятые. Так и в людях разочароваться можно. И не расскажешь никому. Никогда под дулом пистолета. «У нас всё лучше всех». А тут, понимаешь, пришёл, сидит, улыбается. «Хорошо-то как?» Так у них и повелось. Придёт и сядет на стул, и смотрит издалека. симо время от времени голову от своих бумаг поднимет. «Ребята как?» «Всё путём». «А сам?» «Как видишь». И улыбаются оба. Она, глядя в свои бумаги, он, глядя в окно. Через какое-то время хлопал себе по коленкам. но «Ну, я пошёл. Иди, Витька, привет там своим передавай. И ещё прошло какое-то время. Уже начали чай вместе пить, Витька про ребят рассказывала. По матери-то скучают, особенно малой. А сам как? Нормально. Ну, нормально и ладно. И всё же поняла Серафима, что опять появилась у неё возможность себя проявить. но куда это годится? Мужик два года без жены. И взгляд у него грустный-грустный. Улыбается, но она же его знает. Считай, сама вырастила. Нет, тут надо что-то решать. В этом году Витьке как раз исполнилось сорок пять. Разница в десять лет. Отец всегда хотел сына. И даже не скрывал этого, не брал себя за труд. Так и говорил. Вот был бы сын, я бы с ним на рыбалку пошёл. «Папа, давай сходим. Я же сильная, ты же знаешь. Если что, и тебя из речки вытащу». «А чего меня из речки тащить? Мы рыбу из речки тянем, не людей». «А вдруг упадёшь?» Отец хохотал и притягивал маленькую Симу к себе. Он её любил, Сима точно знала, что любил. Но была в этой его любви некая печаль. Вот был бы сын. Её Витька. Даже имя ему придумала именно Сима. «Пусть будет победителем! Всегда и во всём!» Она его выпрашивала, была для матери самой лучшей помощницей. И отец сначала обрадовался, но быстро всё понял про неспокойного и вечно болеющего сына. Всё чаще сбегал на рыбалку и, кстати, каждый раз уговаривал идти Симу. «Встать, конечно, придётся рано, но ничего, ты там поспишь». «А маме кто помогать будет?» Оба вздыхали, и оба понимали, что ответ тут один кроме Симы, некому. И потом любила Симы своего непоседливого братца. Слова такого ещё не знала, но аж задыхалась от счастья, когда тот ей улыбался и тянул к сестре пухлые ручонки. Когда родился Егор, ей было пятнадцать. Они уже несколько лет жили втроём. Зря всё же отказалась тогда она с отцом ходить на рыбалку. Видно, нашёл он в том улове какую-то русалку, Без всяких объяснений просто с той рыбалки в один день не вернулся. Мать заволновалась к обеду. Оказалось, и вещи пропали вместе с рыбаком. На объяснение смелости не хватило. Симу тогда так поразил поступок отца, что она даже рыбу есть перестала. Мать от этой новости онемела. Страдать и гласить времени не было, нужно было жизнь налаживать». Проговорила сама с собой вслух, мол, козёл другого от него и не ждала никогда. И пошла проблемой решать. асима Сима всё никак не могла взять в толк. Ну ладно, стал быть, у них с матерью всё непросто было. Но они-то как же с Витькой? Он же Витьку как ждал. Она помнила, прямо на коленях перед матерью стоял. Роди, мол. И вот родила. Да и не ругались они сильно никогда. Что это? Неужели потому, что Витька болеет? Так все дети болеют. Или всё-таки потому, что она не ходила с ним на ту самую грёбаную рыбалку? И тут вдруг, бац, такая новость. Витька уже человек, а тут ему дружок. На кой ему твой дружок? И тебе дружок был на кой? Егора она не просила. Его рождение стало для девочки-подростка шоком и страшной обузой. Как выяснилось, не очень молодая уже мать рожала ребёнка в надежде на помощь дочки Сима впервые высказалась на данную тему. «Что значит влюбилась? У неё же двое детей!» Нелепо было слушать заикающееся объяснение матери, смотреть в её счастливые глаза. Влюбилась — тут же и понесла. А дружка, наоборот, тут же и унесло. Мать страдала, плакала, рыдала опять же на плече у Симы. И на кой было это всё знать маленькой девочке? но ну и рассказывала бы подружке. Нет, в наперснице она выбрала себе дочь. «Ты пойми, ближе тебя у меня никого нет», — говорила она Симе. И всё же Сима была уверена, что всё это только разговоры, и никакого ребёночка мать, конечно же, рожать не будет. Но не совсем же она дура. Мать так не думала. Ну, раз Бог послал. Так она объяснила, поплакав неделю и вытерев слёзы. А через какое-то время мать сообщила радостную весть. «Жди братика». «Нафига нам девчонка? Не жизнь, а морока». «А парень у напора хозяин жизни, и нам с тобой будет на кого опереться». «Так есть же уже один, двое надёжней». Тогда Сима ушла из дома. Пожила пару дней у подружки, но потом, куда деваться, всё равно вернулась домой. Отец с молодой русалкой завербовался на севера, сначала писал и посылал деньги, а после рождения Егорки поставил на их семье крест. Так и написал матери, мол, не могу простить». У Симы в голове каждый раз всё переворачивалось от этой их истории любви, никак не могла она установить причинно-следственную связь и понять мысли на эту тему каждого из родителей. Кто в итоге тут кому изменил? Запутавшись, окончательно поняла. Человек всегда найдёт для себя оправдание. я ещё поняла, от любви одни страдания. Но кого-то же любить надо. В той детской жизни она выбрала братьев. Потом было многое разного, но любовь к Витьке и Егору была данностью. А ещё Сима знала, что сама их любила немного по привычке, а они оба её боготворили. Ни дня в этом не сомневалась. Так и шла по жизни, отдавая долги за эту их преданность и любовь. И пусть будут жёны, куда от них деваться. Но они-то втроём между собой точно знали, кто и кого любит, ревновали друг другу. Обижались, но это были их сугубо внутренние дела. Никто не мог зайти за ту дверь.